И с этой успокоительной мыслью, представившей ему обширное поле для новой деятельности, Андрей Иванович стал поспешно одеваться. Два лакея снесли его в придворную карету, в которой приехал Стрешнев. Лакей снесли его и в покое принцессы Анны Леопольдовны. Она сама подставила ему кресло, а он жаром целовал ее руку и рассыпался в поздравлениях. Поздравлял он также и фельдмаршала Миниха, восхищался его смелостью и мужеством, и всеми силами старался казаться самым довольным человеком, осчастливленным этим событием. Одно только его раздражало. Глядя на Миниха, он понимал, что тот только делает вид, что принимает за чистую монету его любезности а в глубине души своей жестоко теперь смеется над ним и дразнит его. «Ничего! Торжествуй себе! Торжествуй!» — успокаивая себя, думала Астерман. «Еще посмотрим, чем все это кончится. Долго ли ты продержишься? Может быть, ты захочешь теперь совсем от меня отделаться?» «Да нет! Я хоть и промахнулся, а все еще жив!» И голова моя со мною!» Анна Леопольдовна обратилась к Андрею Ивановичу за советом. Что им теперь делать? Он начал говорить, начал высказывать свои предположения, но каждый раз обращался к Миниху и спрашивал его, согласен ли он с ним. Миних утвердительно кивал головою, а сам думал... — Вертись, Андрей Иванович, вертись! А все же вот мы и без тебя обошлись. Не у одного тебя голова на плечах. Нашлись и другие. Вернувшись домой, Остерман снова лег в постель, и весь тот день был ужасно не в духе. Теперь ему даже было больно не за себя. Он знал, что себе-то он еще все устроит. Даже его оскорбленное самолюбие смирилось перед мыслью, что Анна Леопольдовна будет признавать своим благодетелем не его, а Миниха. Он знал, что, может быть, сумеет еще совсем изменить мысли принцессы относительно благодеяний фельдмаршала. Его раздражало и мучило то, что того и жди. Теперь померкнет ореол, окружавший его в глазах всей Европы до сих пор думавший, что ни одно великое событие, ни один переворот в России не может устроиться помимо его Остермана.